Столпившиеся на мостике черные куртки взвыли от ужаса, да и у Массы на лбу выступили капельки холодного пота, и было отчего. Глава клана Мамоти превратился в птицу. Огромный черный ястреб парил над долиной, рассекая лунный свет и медленно снижаясь. В чувство Массу привел хлопок по плечу. — Теперь нужно быстро, — сказал Тансин, — пока не опомнились меддурессан и господин оказывается уже лезли через люк на крышу нужно было догонять под ногами заскрипела черепица в лицо дунул свежий ветер масса обернулся к пропасти чтобы еще раз взглянуть на волшебную птицу но ее уже не было улетела последние несколько шагов проползли на животе чтобы не увидели черные куртки и зацепления зря осторожничали на поляне горели факелы но дозорные исчезли где они шепотом спросил масса И догадался сам. Бросились в дом. Еще бы. Командир убит. Главный ниндзя превратился в ястреба. Если б не видел собственными глазами, ни по чем бы не поверил. Оцепления не было, да что толку. Прыгать вниз ноги переломаешь. Тут метров пять. Но медори взмахнула рукой перед самым коньком крыши, и пустота тихонько зазвенела. От дома в темноту был протянут тонкий прозрачный канат. Сняв пояс, медурисан перекинула его через канат, завязала узлом, показала господину, как продеть локти. Но сама обошлась без лямки. Просто взялась руками, оттолкнулась и одним махом пронеслась над поляной. Господин тоже медлить не стал, покрепче взялся за пояс и улетел, только зашелестело в воздухе. Настала очередь массы. Тансин в секунду приготовил ему лямку, подтолкнул в спину. «Нестись через пространство!» Над освещенной поляной, над пылающими огнями оказалось жутко, но приятно. Масса едва сдержался, чтобы не взвизгнуть от восторга. Правда, закончился полет не лучшим образом. Из темноты навстречу вылетел ствол сосны. И если бы господин не подхватил своего слугу на руки, Масса расшибся бы в лепешку, и так-то стукнулся лбом, искры полетели. К стволу была приделана маленькая деревянная площадка. Спускаться с нее пришлось, нащупывая ногой сучки. Лишь спрыгнув на землю, Масса увидел, что Тансин остался на крыше. Отсюда, с другого конца поляна, было видно его черный силуэт. Блеснула сталь, что-то зашуршало в воздухе. Медурисан подобрала и потянула к себе прозрачную веревку. «Зачем он перерезал канат?» — воскликнул Масса. «Залезут на крышу, увидят веревку, догадаются», — коротко ответила госпожа. «А Тансин спрыгнет. Только договорила». На крышу снизу полезли люди много. Увидели застывшего на самом краю Синоби, загалдели, бросились к нему. Однако тансин съежился, подпрыгнул, перевернулся в воздухе и мгновение спустя был внизу. Мячиком перекатился по земле, вскочил на ноги, но к нему уже бежали и из дома. — Быстрей, быстрей! — зашептал Масса, сжимая кулаки. Ниндзя в несколько скачков достиг середины поляны, но в лес бежать не стал, остановился. Не хочет наводить преследователей на нас, догадался Маса. Тансин выдернул из земли факел, потом второй, и ринулся навстречу врагам. Черные куртки отпрянули от двух бешеных крутящихся языков пламени, но тут же снова сомкнулись вокруг Синоби. Вот на ком-то вспыхнула одежда. Еще один своем отбежал в сторону, пытаясь сбить огонь с горящих волос. Пламя металось над толпой, жалило, рассыпало искры. Нужно было скорее уносить отсюда ноги. Амаса все смотрел, как красиво умирает Тансин. Огненная смерть в обрамлении сверкающих клинков. Разве может быть что-нибудь прекрасней? Господин тянул Мидори-сан в чащу. Показывал в сторону расщелины, должно быть, к подъемнику. Пришлось объяснить дочери человека птицы что через подземный ход уйти не получится. Монах наверняка оставил на дне расщелины часовых. Те не дадут спуститься, застрелят. Лучше отсидеться здесь, в лесу. Закончил Маса. Но Мидури-сан с ним не согласилась. Нет, черные куртки упустили отца. И теперь во что бы то ни стало, должны найти твоего господина. Без его головы они не посмеют явиться к дону. Закончат искать в доме, снова станут прочесывать лес. Что же делать? Госпожа хотела ответить. Но тут важный разговор не ко времени встрял господин. Утянул Масу в сторону, сказал на своем ломаном японском. Мидури-сан, уводите. — Поручать. Я здесь. — Еще чего? Массей слушать не стал, буркнул. — Как это я ее уведу? Я не там бы, по небу летать не умею. Для наглядности помахал руками, как крыльями. — Ну, господин, конечно, не понял. Разве ему без языка ему что-нибудь втолкуешь? Черные куртки сгрудились у тела Тансина, шумели, о чем-то спорили. Многие из них убиты, в том числе и командир, но осталось еще больше. 30 человек, 40. С устным счетом у Масы всегда было хорошо. И он принялся считать. У господина в маленьком револьвере семь пуль. Он, масса, может убить троих, если повезет четверых. Мидурисан ниндзя. Она, наверное, уложит десятерых. Сколько это получается? Да считать помешала Мидурисан. Ждите здесь, сказала она. Отец за вами вернется. Разве вы, госпожа, уходите? Не ответила, повернулась к господину. Он тоже что-то спросил напряженным, срывающимся голосом. Она и ему не ответила. Во всяком случае, словами. Погладила его по щеке, потом по шее. Нашла время для нежностей. Все-таки бабы есть баба, даже если ниндзя. Руками дорисан скользнула господину на затылок. Белые пальцы вдруг плотно сжались. Круглые гайдзинские глаза от изумления сделались еще круглей. Господин осел на землю, привалился спиной к стволу. — Убила! Проклятая ведьма его убила! Зарычав Масса, нанес предательнице смертельный удар Кубиори, который должен был разорвать ее подлое горло, но сильная рука перехватила его запястье. — Он жив, — быстро сказала женщина-синоби. — Просто не может двигаться. — Зачем? — просипел Масса, морщась от боли. Ну — Но и хватка. — Он не позволил бы мне сделать то, что нужно. — А что нужно? Она выпустила его, поняв, что будет выслушано. — Войти в дом, спуститься в подвал. Там в тайнике бочонок черного пороха. Заряд рассчитан так, чтобы дом сложился внутрь, раздавив всех, кто в нем находится. Масса на миг задумался. — Но как вы попадете в дом? — Через час силы к нему вернуться, сказала Мидори Сану вместо ответа. — Будь с ним. Потом наклонилась к господину, прошептала ему что-то по-гайдзински. И все. Вышла на поляну легкой походкой, направилась к дому. Ее заметили не сразу. А когда увидели фигуру в черном, облегающем наряде ниндзя, всполошились. Мидурисан подняла пустые руки и крикнула. — Господин Сурумаки меня знает. Я дочь Тамбы. Я покажу вам его тайник. Черные куртки столпились вокруг нее, стали обыскивать. Потом вся толпа двинулась к крыльцу, скрылась в доме. Снаружи не осталось ни души. Тут каких-нибудь тридцать шагов вдруг дошло до массы. Если будет взрыв, засыплет обломками. Нужно оттащить господина подальше. Обхватив неподвижное тело, поволок по земле, но унес недалеко, всего на несколько шагов. Потом земля дрогнула и заложила уши. Масса обернулся. Дом там бы обрушился аккуратно, будто встал на колени. Сначала подломились стены, потом, колыхнувшись, грохнулась крыша, раскололась пополам, во все стороны полетела пыль. Сделалось совсем светло. Лицо обдало волной горячего воздуха. Вассал наклонился, чтобы прикрыть телом господина, и увидел, как из широко раскрытых голубых глаз текут слезы. Женщина обманула. Господин не пришел в себя ни через час, ни через два. Масса несколько раз ходил смотреть на груду обломков. Раскопал руку в черном рукаве, ногу в черной штанине. Еще стриженную голову без нижней челюсти. Живых не обнаружил ни одного. Несколько раз возвращался, теребил господина, чтобы очнулся. Тут не то, чтобы был без сознания, но лежал неподвижно, смотрел в небо. Сначала по лицу все текли слезы, потом перестали. А незадолго до рассвета появился Тамба. Просто пришел через лес, со стороны расщелины, как ни в чем не бывало. Сказал, что был на той стороне, убил часовых. Их оказалось всего шестеро. — А почему вы не прилетели по небу, сенсей? — спросил Маса. — Я не птица, чтобы летать по небу. — С обрыва я спустился на матерчатых крыльях, этому можно научиться, — объяснил хитрый старик, но Маса ему, конечно, не поверил. — Что здесь случилось? — спросил Сансей, глядя на лежащего господина и на руины дома. — Где моя дочь? Маса рассказал ему, что случилось и где его дочь. Дзюнин насупил седые брови, но, конечно, плакать не стал, он же ниндзя. Долго молчал, потом обронил. — Я сам достану ее. Тоже помолчав, столько, сколько предписывала деликатность по отношению к родительским чувствам, Масса выразил беспокойство по поводу странного состояния господина. Осторожно поинтересовался, не могла ли Мидори-сан перестараться, и не останется ли теперь господин парализованным навсегда? — Он может двигаться, — ответил Тамбо, еще раз посмотрев на лежащего. — Просто не хочет. Пускай побудет так. Не трогай его. Я пойду разгребать обломки. А ты наруби дров и сложи погребальный костер. Большой. Так и смотрел бы до самого рассвета на пламя костра.